Голова шестая. Прозрачность воды. Поверхность воды гладкая, как зеркало, освещенная солнечными лучами, что сочаться сквозь стеклянную стену. Но внезапно эту прозрачную гладь разрушает рябь, а потом круги, круги, круги по воде, как будто что-то бросили туда, и это тихо и безвольно, не сопротивляясь, опускается на дно. Не надо глядеть, не надо гадать, что это, потому как все равно не угадаешь. Это всего лишь вода в бассейне фитнес-центра, что открывается в самом центре Москвы. Ни свет, ни заря, с первыми петухами для ранних пташек. И Перчик тут за всегда той постоянный клиент. Перчик – это прозвище, а вообще ее зовут Наталья, блондинку с пухлыми силиконовыми губами. и пятым размером бюста шикарная девушка но вроде как глуповата так ее все воспринимают в тех кругах где она вращается в последнее время ее видели в столичных ресторанах с господином Гавриловым но тем самым и это он приобрел ей золотую карту в этот фитнес-центр подарок на 8 марта пусть плавает девочка она ведь так это любит На часах всего шесть утра, и бассейн только что открылся. Кроме инструктора по водной аэробике, дремлющего в шезлонге и перчика в огромном пространстве под стеклянной крышей никого нет. Прозрачность воды, круги. Никто ничего не бросал в бассейн, никто никого не топил. Так случается всегда, когда воду начинают насыщать кислородом и обеззараживать по утрам. Круги, круги. Не надо смотреть, а то затянет. Перчик Наталья Литте, фамилия и по бывшему муже Стонцу, оказавшемуся ужасным скупердяем в сплошном скромном купальнике. Но и эта скромность не может скрыть от взора совершенства ее форм: длинные ноги и большая грудь, тонкая талия и губы. Но тут пришлось малость подправить. Постараться. Зато волосы. Волосы густые, но короткие. Если уж кто захотел быть похожим одновременно на Мэрилин Монро и Бриджит Бардо, надо что-то выбирать: либо локоны, либо гладкую челку. Перчик стоит на краю бассейна и нет. В воду она не прыгает. Так со всего размаха, когда брызги летят и сердце замирает. Она обожает плавать. но спускается в бассейн всегда осторожно сначала садится на мрамор потом опускает в воду ноги болтает словно проверяя затем цепляется за поручни и вот уже она лежит на спине на воде и смотрит на высокий стеклянный потолок и при этом на красивом лице ее ничего не отражается ни удовольствие ни расслабление лицо остается бесстрастным И можно подумать, что девушка каждый раз, окунаясь в бассейн, притворяется, и ей это совсем не нравится. Но это неправда. Например, Гаврилов, господин Гаврилов, ну тот самый. Он потому и презентовал ей дорогую клубную карту, что она когда-то все уши прожужжала ему, что вода – это ее стихия и страсть. Раскинув руки и ноги, покачиваясь на воде. Перчик медленно дрейфует на середину бассейна и замирает там надолго. Инструктор поводной аэробики продолжает дремать в шезлонге. Он отлично знает, этой клиентке его услуги не понадобятся. Она может пролежать в воде вот так час, как бревно, как прекрасная коряга. Это потому, что у нее бюст пятого размера, от того она и не тонет. упругие шары держат ее на воде. Вот бы взглянуть на нее топлес. Удивительные встречаются клиенты, но не дело персонала обсуждать их причуды. Хорошо еще не справляют в воду естественные надобности. Там есть такие датчики в бассейне, сразу же выпускают реагент, воду подкрашивают на позор и осмияние. Они сделали бы этого, справляли бы гадили. И нет разницы, что это дорогой элитный бассейн. Проходит какое-то количество времени, и перчик, перевернувшись, начинает вяло грести руками, подплывает к бортику, вылезает, накидывает на себя махровый халат и садится в шезлонг на дальнем конце бассейна. Солнце, льющееся сквозь стеклянную стену, уже потоком окутывает ее золотым облаком. Но и этого девушка, кажется, не замечает. Она достает мобильный из кармана халата и набирает номер. Нет ответа. Тогда она набирает еще один номер. Алло, доброе утро. А доктор Денис Михайлович? А, понятно. Спасибо. Ведь сегодня его дежурство. Спасибо, сестра. Я перезвоню ему на сотовой. Она ждет какое-то время. Мокрый купальник под халатом холодит тело. Пора бы сходить в раздевалку, принять душ и переодеться в сухое. Но она продолжает сидеть. Затем снова звонит. Привет, это я. Я так и подумала, что ты в больнице. Тот, с кем она разговаривает, отвечает тихо, невнятно. Так я не поняла, мы сделаем это или нет? Спрашивает Перчик. Мы сделаем это вместе, или ты? Тот, кому она позвонила, снова что-то бормочет. Тряпка, ты! Молчание на том конце. Трус! Бросает она с отчаянием и злостью. Ее собеседник что-то говорит, не расслышать. Как же мне не упрекать тебя? Ты все тянишь, откладываешь, а он? Он уже никакой. И это ты понимаешь? Еще немного. И он уйдет, ускользнет. Что? Что ты говоришь? Это страшнее, чем то, что я ему уготовила? Ах, ты у нас доктор, ты все знаешь. Ты просто дрейфишь, Денис. Я всегда знала, в самый решительный момент ты меня, всю нашу семью придашь. Ладно, больше я об этом с тобой говорить не стану. Я сделаю все сама, одна. Перчик закусывает свои налитые силиконом пухлые губы. Она ненавидит свой рот с тех самых пор, как пошла к косметологу и сделала это. Но косметолог оказался прав. Мужики на такие губы и такой бюст бешено клюют. Через полтора месяца после пластической операции она познакомилась с господином Гавриловым. Знакомство состоялось в известном японском ресторане Нобу, куда ходят актеры, политики, чиновники высокого ранга, бизнесмены и богатые бездельники, а также девочки из провинции, красотки, готовые лечь под нож ради того, чтобы их заметили и оценили товар, стильно упакованный, выставленный на витрину, готовый к употреблению.